Глава двадцать вторая. Петр. Жень, мы ужинать. Потом Ванюшка с нами будет. Потом я его у нас спать положу. Последняя фраза предназначалась Илье. И он меня понял. Да чего ж тут не понять-то? В его распоряжении весь вечер. А я? Я отошел в сторонку. Опять. Но в этот раз все по-честному. У меня есть Саша. Саша — это мой выбор. не Женин. А у нее теперь все хорошо будет. С Ильей. Жаль, конечно, что, скорее всего, они с Ванюшкой сюда переедут жить. Но ничего, значит, мы с Сашей будем сюда приезжать. Может, даже два раза в год. Здесь очень хороший санаторий для Саши. Так, а вот как мне быть с просьбой Светланы? В номере Саша с Ваней устроились на кровати Саши с книжками. Пообещал, что перед сном включу и мультики. А сам пошел штудировать брошюру, что дала мне Светлана. И сайт того репродуктивного центра. Нет, Меня не смущал сам процесс сдачи. Ну, подумаешь, посижу один в комнате с порножурналами. журналами В конце концов, никого там этим не удивишь, это их работа. Зато я, можно сказать, на законных основаниях могу представлять себе мою Женю, Женечку. Опять там, в душевой, как два года назад стыдливо прикрывающую свою шикарную грудь, с волосами разметавшимися по плечам, с моментально раскрасневшимися щеками. Да что ж такое, веду себя, как прыщавый юнец. Стоило мне только вспомнить ее там, в душевой. И вот, пожалуйста, все. Дыши, Вержицкий, дыши. Можешь за себя порадоваться. С эрекцией в момент сдачи спермы у тебя проблем не будет. А вот смогу ли я дальше жить, зная, что где-то будет расти мой ребенок? Расти в любви и ласке. Но без меня. Светлану можно понять, она просто хочет ребенка. Мальчишки уснули без мультиков. И вот в тот момент... Когда я забирал у них, уснувших одновременно, книги, увидев, как Саша улыбнулся во сне, я и принял решение. Светлана имеет право на счастье. Счастье иметь ребенка. Кто я такой, чтобы отказывать ей в таком счастье? Да и потом ты точно уверен, что ни одна из твоих женщин не родила от тебя? Скажешь, ни разу ни с одной не спал без презерватива? Сам ты уверен в этом? Скольких из твоих бывших женщин ты потом после расставания Встречал в городе с коляской, с гордо вышагивающим рядом мужем. Вот так сразу после расставания с тобой, выскакивающих замуж и сразу забеременевших? сам ты веришь в это? Что-то до сегодняшнего дня тебя не особо волновал вопрос установления отцовства. Так что прекращай тут из себя святого строить и дай женщине то, о чем она тебя просит. Вот принял решение и сразу стало легче. Заварив чай из пакетика, что были здесь в номере, вышел на балкон. Вздохнул полный грузий воздух, пропитанный запахом моря. Чудесный вечер. Жара спала. Слабый ветерок наконец приносил прохладу. В море горел огнями круизный лайнер. Где-то вдалеке чуть слышно играла музыка. Курорт. Кто-то крутит романы. Кто-то отрывается в клубе. У каждого свое представление о счастье. Глянул вниз и застыл. По дорожке шли Илья и Женя. Но странно шли. Даже за руки не держались. Рядом, но не вместе. Так, стоп, а почему так рано? И прощаясь, этот чудак просто обнял ее и даже не поцеловал. Поругались, что ли? Что-то не похоже, что они даже разговаривают. А потом тихий стук в дверь и... Привет, можно? Стоит и улыбается. Жень, он тебя обидел? Ну не скажу же я, что следил за ними с балкона в самом деле. Нет. Почему ты так решил?» И смотрит своими глазищами в пол лица. «Ну, как-то вы рано...» Неопределенно, пожав плечом, мотнула головой, давая понять, что не хочет об этом говорить. «Мальчишки спят?» «Да, сегодня был насыщенный день. Петь, пойдем на балкон, там такой чудесный вечер». «Жень, могу предложить чай, кофе. Из пакетиков, правда, но другими я еще не обзавелся, извини». «Чай, спасибо». И опять этот ее взгляд. Черт, да что же я так теряюсь-то? Не в первый раз мы с ней наедине остаемся. Евгения. Никогда раньше не чувствовала себя неловко, когда мы с Петром пили чай у нас на кухне. А ведь тогда ситуации были более двусмысленными. Тогда еще и пьяный муж в спальне прилагался. Заглянула в спальню. Мальчишки спали под одним одеялом, одинаково раскинув руки. Спят? Спросил, заглядывая поверх моей головы Петр. Да, Петь, спят, умаялись. Я вышла на балкон. На сушилке висели шорты Саши и Петра. Аккуратно так висели. Егор всегда, если я его просила повесить купальники, кидал их на сушилке, как придется. Я на автомате подошла, потрогала, перевесила другой стороной, давая возможность хорошо просохнуть. Перевешивая шорты Петра, вдруг поймала себя на том, что хозяйничаю, как дома. Вдруг ему не понравится. И именно в этот момент, когда я перевешивал его шорты, он и вышел на балкон с двумя чашками чая. Вот же ж! — Я тут у тебя похозяйничаю, извини. — Ничего, — ответил спокойно, без тени иронии. Вечер был теплым. Вот она, южная ночь во всей красе. Хотелось дышать полной грудью. — Хорошо здесь, правда? — Да, хорошо. Ванюшке тоже здесь все нравится. Жень, твой чай зеленый и с сахаром, как ты любишь. Спасибо. Надо же, помнит, какой я люблю чай. Не уверена, что Егор это не то, что помнит, а знает вообще. Только Ванюшке нравится? А Саше? А тебе, Петь, нравится? Но Петр вместо ответа протянул мне чашку с чаем. Мы оба молчали, но сегодня это было тягостное молчание. Петь, что происходит? К чему ты сейчас про Ванюшку? Ответить он не успел, потому что раздался звук входящего сообщения у него на телефоне. Он удивленно поднял брови и полез в задний карман за телефоном. В этот момент раздался точно такой же звук и с моего телефона. Странно. Обычно так поздно только Егор мог написать, сообщая, что будет поздно. «Егор!» — произнесли мы с Петром одновременно и посмотрели друг на друга. «Давай ты первая». Открыв сообщение, я прочла. «Ну что, тебя уже можно называть графиня?» Убедилась, что я лучший любовник. «Что? Егор, ты серьезно?» «Так, петь спокойно. Судя по тому, что появился граф, Егор пьян». Подняв глаза от телефона, столкнулась взглядом с Петром. «Я знала, что Петру не нравится, когда Егор его так называет. Твоя очередь. Жень, ты уверена, что хочешь это слышать?» «Что, тоже интересуется, получил ли ты доступ к телу, граф?» Он, услышав это, только усмехнулся и кивнул. Прости, Жень. Егор пьян, сама же знаешь, раз уж появилось мое детское прозвище. Петь, ну почему ты за Егора извиняешься? Жень, ну ты же понимаешь, что он так самоутверждается. Петя, ты сейчас меня призываешь его понять и простить, что ли? Что происходит, Петь? Жень, ты ведь знакома с его семьей? Он же всю свою жизнь вынужден доказывать им, что он достоин. Поверь. Нам и одной клиники хватило бы. Но нет. «Петя, надо доказать отцу, что я не хуже!» Петр изобразил манеру речи Егора. «И теперь у нас их четыре. Жень, ты же знаешь, что они так и не простили ему, что он не пошел по стопам отца, став всего лишь ветеринаром». Вот это «всего лишь ветеринар» — это были слова моей свекрови. В этом вопросе я согласна с Петром. Мне тоже всегда было обидно за мужа что его родители так уничижительно отзывались о его профессии. «Петя, ты сейчас пытаешься мне сказать, что я не нравилась родителям Егора, да?» «Так для меня это не секрет. Только вот я все эти годы считала, что Егор любит меня, и поэтому мы с ним вместе, несмотря на неодобрение его родителей. А теперь понимаю, что наш брак с Егором так долго просуществовал как раз потому, что он родителям доказывал, что у него тоже может быть прочная семья». «Спасибо, Петя!» открыл мне глаза. «Женя, я не это хотел сказать!» «Да? Странно, а сказал именно это!» «Жень, да пойми же ты! У Егора комплекс! Он поэтому и баб всю жизнь менял, как перчатки! Уж извини, что приходится говорить об этом теперь!» Петр вдруг смутился. «Ты взрослая женщина, и ты ведь знаешь, что у него не самый большой член!» Я кивнула, соглашаясь одновременно краснее от самой ситуации. А Петр продолжил. Вот Егор сам себе и доказывает, что размер не имеет значения. Когда он первый раз привез тебя в клинику с жучкой, он мне тогда в смотровой сразу сказал, что ты уже сделала свой выбор. Я смотрела, не понимая. Сделала свой выбор? Ну, у нас с ним это еще с общаги, Петр сказал это, смутившись, извиняющимся тоном. Мы так с Егором девушек делили. Девушки ведь всегда сначала меня выбирали, не обращая внимания на Егора. Потом, когда Егор включал свое обаяние и начинал свое обольщение, многие переключались на него. Жень, мы никогда не были с ним белыми и пушистыми лапочками. Заключить пари на то, кого из нас выберет девушка, это было обычное дело. Вот так и появилась эта фраза. Девушка сделала свой выбор. И только тебя он оставил без этого выбора, а я остался без права бороться за тебя. А я, как тогда в нашу первую встречу в клинике увидел твои глаза, так и пропал. Петр отвернулся к морю и, шумно выдохнув, замолчал. И тут я вспомнила, что так Егора ни разу не спросила про цвет моих глаз. А вот зря, как оказалось. Глупо было спрашивать уже на свидании в ресторане. Он тогда за ужином весь вечер в них смотрел, ни разу не позволив себе опустить глаза ниже. «Петя, какого цвета мои глаза?» «Ярко-зеленые, когда ты смеешься. Серо-зеленые, когда сердишься». Ответил сразу, не задумываясь и не пытаясь вспомнить. Ответил, глядя на лайнер в море, переливающийся всеми огнями. Ого! Такого разнообразия за своими глазами даже я не замечала. А вот то, что я услышала дальше, мне совсем не понравилось. Женя, мы не можем быть вместе, извини. Я могу быть тебе только другом, самым преданным, и ты знаешь, что можешь во всем на меня положиться. Ясно. Спасибо за чай, друг. Так, дыши, солдатова, дыши. Не смей тут слезы лить. Но придумывал себе черт знает что. Они друзья с твоим мужем, у них общий бизнес. Не будут они из-за тебя разбегаться и бизнес делить. Друг, помоги, пожалуйста, Ванюшку в наш номер отнести. Жень, не надо так. Прости, но я не могу, не имею права. Особенно теперь, когда Саша. Я все поняла с первого раза, не повторяй. Черт, почему же я даже не могу на него посмотреть? Ведь ничего обидного он же не сказал. Жень, пусть Ванюшка здесь спит. Я утром разбужу их. Во сколько у Ванюшки первая процедура? Не помню. Сейчас посмотрю. Вернулась в номер к сумочке, что поставила на столик. Потянулась за сумочкой и вдруг увидела на столике буклет. На первой странице было фото идеальной семейной пары. Они смотрят друг на друга и улыбаются. Он одной рукой обнимает ее, а вторая его рука лежит на ее беременном животе. Женщина смотрит на своего красивого мужчину, ее рука лежит на животе поверх руки мужчины. Они оба излучают счастье, красивая пара. А я, увидев этот рекламный буклет клиники, занимающейся репродуктивной медициной, поняла, что плачу. Не важно, что эти мужчины и женщина, скорее всего, даже не муж и жена. Не важно, что это всего лишь фотомодели, но сколько любви было в его взгляде. Егор никогда так на меня не смотрел на последних месяцах беременности. Ничего удивительного, впрочем. Я за беременность набрала 25 килограммов и была похожа на бегемота. Какому же мужчине это понравится? — Так, Солдатова, соберись. Стоишь и ревешь здесь, как дура. Да что со мной такое? Нет, ну точно, критические дни должно быть. И только я кое-как успокоилась и нагнулась, чтобы положить буклет, в комнату вернулся Петр. Да вот этого мне еще и не хватало. Стою тут, реву над буклетом. Увидев Петра его смущение, задумалась. Странно, зачем Петру буклет? Впрочем, какое мне до этого дело? Друзья не задают неудобных вопросов. Жень, Женечка, ну ты что? Петр так стремительно подошел, что я просто не успела среагировать, а он уже вытирал мои слезы. Жень, я все объясню. Это дико звучит, но меня об этом попросили. Вот уж не думал, что решусь на это, но сегодня вдруг понял, что дети — это счастье. Для тебя, Ванюшка, для меня, Саша. А для... Каждый имеет право на свое счастье, и каждый выбирает его сам. Жень, ну не плачь, пожалуйста, не рви мне сердце. Что? Петь, кто попросил? Решишься на что? У меня даже слезы высохли от неожиданности. Жень, извини, но не надо тебе знать, для кого это. Тем более, что это не моя тайна.